Пусть же сквозь эти стены услышат мой призыв и строители новой государственной жизни. Берегите офицера, ибо от века и до ныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть отпечатанный комитетом текст моей речи, распространился по фронту. Я был счастлив узнать из многих полученных мною тогда телеграмм и писем, что слово, сказанное в защиту офицера, дошло до его изболевшего сердца. Съезд оставил приставки постоянное учреждение, главный комитет офицерского союза. За первые три месяца своего существования комитет не успел пустить глубоких корней в армии. Роль его ограничивалась организацией отделений союза в армиях и в военных кругах. Разбором доходивших до него жалоб, гласным осуждением в исключительных случаях негодных офицеров «Черная доска» некоторой весьма ограниченной помощью изгнанным солдатами-офицерам и декларативными заявлениями правительству и печати по поводу важнейших событий государственной и военной жизни. После июньского наступления тон этих деклараций стал резким, осуждающим и вызывающим, что крайне обеспокоило министра-председателя который упорно добивался перевода главного комитета из Могилева в Москву, придавая его настроению самодавляющее значение, опасное для Ставки. Комитет, довольно пассивный во время командования генерала Брусилова, действительно принял впоследствии участие в выступлении генерала Корнилова. Но не это обстоятельство повлияло на перемену его направления. Комитет, несомненно, отражал общее настроение, охватившее тогда командный состав и русское офицерство. Настроение, ставшее враждебным временному правительству. При этом в офицерской среде не отдавали себе ясного отчета о политических группировках внутри самого правительства, о глухой борьбе между ними, о государственно-охранительной роли в нем многих представителей либеральной демократии, и потому враждебное отношение создалось ко всему правительству в целом. Бывшие доселе совершенно лояльными – а в большинстве и глубоко доброжелательными, терпевшие, скрепя сердце, все эксперименты, которые временное правительство вольно или невольно производило над страной и армией, эти элементы жили одной надеждой на возможность возрождения армии, наступления и победы. Когда же все надежды рухнули, то офицерство, не связанное идейно с составом второго коалиционного правительства, наоборот, питая к нему полное недоверие, отшатнулось от временного правительства, которое таким образом потеряло последнюю верную опору. Этот момент имеет большое историческое значение, дающее ключ к уразумению многих последующих явлений. Русское офицерство, в массе своей глубоко демократичное по своему составу, мировоззрением и условиям жизни, с невероятной грубостью и цинизмом, оттолкнутое революционной демократией и не нашедшее фактической опоры и поддержки в либеральных кругах, близких к правительству, очутилось в трагическом одиночестве. Это одиночество и растерянность служили впоследствии не раз благодарной почвой для сторонних влияний, чуждых традициям офицерского корпуса и его прежнему политическому облику, влияний, вызвавших расслоение как финал брата убийства. Ибо не может быть никаких сомнений в том, что вся сила Вся организация и красных, и белых армий покоилась исключительно на личности старого русского офицера. И если затем в течение трехлетней борьбы мы были свидетелями расслоения и отчуждения двух сил русской общественности в противобольшевистском лагере, то первопричину их Надо искать не только в политическом расхождении, но и в том каиновом деле в отношении офицерства, которое было допущено революционной демократией с первых же дней революции.